16 А потом пастор Лассен уехал. Он продолжал путь в чтобы изучать листодионизм на месте его родины. Он был искренне рад возможности выбраться из уголка, где прошло его детство, из этого Сегельфоса в Норландии. Он сам понимал, что не подходит к таким людям, как Ларс Мануэльсон, Юлий Ларсон и Пэрис и решил никогда больше сюда не возвращаться. «Прощай, мать», — сказал он. «Не плачь, мне лучше будет в христиане», — прибавил он. Юлий ничего не получил от брата за постой и не скрывал, что этот же брат увез с собой две книжки, бывшие в гостинице которых он, Юлий, не отдал бы и за две кроны каждую. «Я не стану на него жаловаться в суд», — сказал Юлий. «Но я его не уважаю, ни вот столичка». Да, Юлий не понимал брата, достигшего такого величия, И сестра Довердана была тоже немногим лучше. «Но про меня Ларс не спрашивал?» – спросила она. «И не упомянул?» «Что ж, скатертью ему дорожка», – сказала Довердана. Она была замужем, жила своим хозяйством и шила мешки на мельницу, так что зарабатывала лишние деньги. И вдобавок была рыжеволосая и имела много поклонников. «Ну вот настал день, когда никто уже не стал шить мешков на мельницу. Этого нельзя было ни оттянуть, ни предотвратить, ни избегнуть. Нет». Фрекин Марианна опять нагнала своего отца на работе. Она была в своей красной пелевине смехом. Она сказала ему, «Я пошла за тобой, чтобы показаться тебе». Отец улыбается, «Какая на тебе хорошенькая шляпка!» «Ты находишь? Но зато она очень дорогая». «Да, наверное, но она большая и красивая». «Разве мельница сегодня не работает?» — спрашивает она. «Совершенно случайно», — отвечает отец. «Мне пришлось взять бертели из Сагвика и Оли и Йогана на другую работу». «Я вижу, они что-то роют на пригорке. Что это будет, колодец или погреб?» «Это будет алмазная пещера», — ответил отец, напуская на себя таинственность, как и много раз раньше. «Мелочка, Мариана, иди домой и не заглядывай в пещеру». «Помнишь, когда Феликс и я были маленькие, ты переносил нас на руках как раз на этом месте?» — сказала она. «Потому что здесь всегда было очень топко». «Да, мне кажется, что это было совсем не столько лет тому назад. А теперь скоро вы с Феликсом сможете перенести меня». «Время идет», — сказала Мариана. «Время идет, милый мой мудрец», — ответил отец, улыбаясь. Подходит Мартин-работник. Он опять начал охотиться и идет из леса, неся через плечо дичь. «Я шел к вам с этими птицами», — говорит он, клоняясь. «Это Виллес холмсен приказал тебе?» «Да». «Поблагодари его, когда будешь писать», — сказала Марианна. И тут Мартин-работник спрашивает. «Он ведь так давно знаком с господами, что может себе это позволить?» Он спрашивает. «Неужто Ларса Мноэльсина не засадят за кражу?» Мариана не отвечает, а господин Хольмингра говорит. «Как ты думаешь, что сделал бы лейтенант?» но приходится Мартину работнику ответить. «Лейтенант пустил бы вора на все четыре стороны, потому что не захотел бы мараться с такой дренью». «Вот видишь!» — сказал господин Хольмингра. На обратном пути Мариана была очень задумчива. Хитрость ее оказалась неудачной. Она не сумела заставить отца открыть перед ней свое сердце, как ни старалась. И не удалось также вызвать его на разговор по поводу ее шляпы. Он ничем не выдал себя. А шляпа была совсем не новая и недорогая. Она была куплена два года тому назад, и Мариана сама переделала ее. Это была уловка. Ей хотелось вызвать отца на маленький упрек, но нет. Ей же самой было совсем не до шляпы. Дома она застала Ленсмана из Ура, который мимоходом спросил ее про отца. «В чем дело, Ленсман?» «Нет, ничего, Фрэкин Марианна, решительно ничего. Просто два слова, раз уж я попал в ваши места». В следующие два дня в Сягельфосе явились какие-то странные приезжие. Городские господа, но не комиво и жоры. Они остановились в гостинице и вызвали туда господина Хольменгера для переговоров. Там же находился и толстый адвокат Раш, и Ленсман из зура но тот, по-видимому, стремился поскорее уйти. Все они беседовали при запертых дверях. Мельница продолжала стоять, и господин Хольмингер объяснял это тем, что двое заведующих мельницей понадобились ему для другой важной работы. А Бертелли Сагвика и Оли Йоган копали какую-то таинственную яму и предполагалось, что это одновременно и погреб, и яма, безопасная от огня, и с замечательными приспособлениями против взлома и обвала. Стены изнутри выложены толстой каменной кладкой. «Как ты думаешь, что он там собирается прятать?» — спросил любопытный Оля Йоган. «Говорят ведь, что ему и прятать-то больше нечего». «Кто это говорит?» «Я слыхал. В лавке говорили». бертели Сагбека всегда на стороне хозяина». «Так всегда было. Он родился с этой редкой слабостью», — он отвечает. «Но уж, наверное, у него побольше, чем знают в лавке». Сказывают, будто сюда приехали с юга какие-то важные господа, и они переписывают все до капельки, что имеется у Хольменгра», заявляет Оли Йоган. «Мать твоя родила такого же переписчика», отвечает Бертель своим обычным присловием. Да, в Буа догадывались, в чем дело. У молочника Теодора был особый нюх, природное читье, и он не находил причин щадить дом Хольменгра от подозрений. Фрэкин Мариана проявила к нему такое жестокосердие и пренебрежение. Может быть, теперь она удостоит заметить его на поверхности земли? Может быть. Но Теодору из Буа не следовало бы на это рассчитывать. Мариана была такая же, как всегда, в красной перелинии и большой шляпе. А новые события? Они как будто не были для нее неожиданностью. Возможно, что она догадывалась о положении своего отца. Она была хитрая и смышленная, умела перехватывать письма и телеграммы. Зачем же она и ускорила летом свою помолвку с Виласом Холмсеном, если не для того, чтобы предупредить крах и катастрофу? Но одна вещь как будто сбила Фрэкен Мариану с толку. Борсин, начальник телеграфа, который как раз в эти дни лишился места и которому только и оставалось, что шляться по дорогам, Этот самый борсин часто встречался ей и ее отцу, когда они выходили гулять. И всякий раз Боросин кланялся помещику, как королю. В чем тут дело? Если кто-нибудь знал положение ее отца и просматривал его телеграммы Феликсу и от Феликса из Мексики, то, конечно, Боросин. И он по-прежнему кланялся помещику низко и почтительно. «Что же это? Неужели отец не разорен?» – думала Мариана. Или Борсин находит, что он достоин почета и уважения и после своего падения? Она поймала своего старого друга, Ленсмана изора и сказала. «Почему вы ответили, что ничего нет, когда было так много?» «Я тогда не знал», — ответил Ленсман. «Я получил телеграмму, но не понял ее». «Теперь она знала, наверное». «Ну да, совершенно разорен. Он был на дне». Игрок поставил на карту свой последний скиллинг и проиграл. Так вот, каков был этот господин Хольменгра, приехавший в Сегельфос и сыгравший роковую роль для себя самого и для других. Он был явлением из незнакомого мира, из глубины. Он был король, превративший жизнь в загадку, какова она и есть. Он не жаловался, не разговаривал. Раньше, когда ему случалось понести крупный убыток, он иногда напивался, как матрос, и жаловался. Теперь он вел себя с большим достоинством. Он копал замечательный погреб, который собирался чем-то наполнить. Он даже улыбнулся и был приветлив и ласков, как будто и сейчас он мог лечь и проспать четверо суток одним духом и проснуться богатым и беззаботным. «Странный человек!» Однако адвокат Раш с изумлением заметил, что при первом свидании с приезжими городскими господами помещик снял с пальца свое таинственное кольцо, франкмасонское кольцо, и спрятал его в карман. Почему это? У одного из приезжих господ было тоже франкмасонское кольцо на пальце, но он его не снял. Может быть, помещик не хотел обнаруживать свое высокое звание теперь, когда он пал, или же, может, он вовсе и не франкмасон? Адвокат Раш впал в сомнение. «Да, адвокат Раш впал в сомнение и относительно некой телеграммы из Портурика от некоего Феликса, касавшейся продажи некоего судна огромной суммы. Может быть, это тоже выдумки?» «В сущности», — думал адвокат Раш, «чего же им можно ожидать от человека его происхождения при недостатках его образования? Но вообще-то судьба господина Хальменгра и каким образом совершилось его падение. Это знал он сам. Он один. Его богатство, может быть, никогда не было особенно велико. Но он уехал на родину и блистал тем, что имел. Это было и нехорошо, и хорошо. И он блистал так усердно, так ярко, что в конце концов ему пришлось закладывать свои поместья, самую мельницу и постепенно пристань, набережную, барский дом. Он закладывал все чаще и чаще, закладывал все, выжимал деньги из-за всего, вплоть до машин, вплоть до оборудования. Он был банкротом уже много лет, но отстранял разорение и делал это очень искусно, превосходно, гениально. Разумеется, он мог бы приостановить свою деятельность вовремя, но тогда кредиторы моментально набросились бы на него». Он, может быть, спас бы значительную часть своего состояния, но тогда даже жизнь его не была бы фантастичной, сказочной. Царствовать изо дня в день над мельницей и ее рабочими... Разумеется, это было смешно. Он не любил регулярности, работа не доставляла ему удовлетворения. Если он не мог блистать, он был бессилен. Он и блистал. И такой-то человек мог поселиться в Сегельфосе и бессмысленно тратить годы за годами в этом месте, пока не наступила старость. А почему же нет? Человек таит себе свою собственную судьбу и судьбу других людей. Человек-скордильер, должно быть, решил, что на это он имеет средства, на большее же нет. Он обуздал свои порывы и полетел ближе к земле. Впрочем, Сегельфос не был за захолустьем, когда он основался там. В ту пору в имении жили господа, люди, в сношениях с которыми радостно было быть богатым. Он не жалел ни об одной сделке с ними, ни об одном сделанном им подарке. Лейтенант и его супруга были аристократы и дворяне. С их смертью для господина Хольменгера в сущности все кончилось». «Ничего нет фактичного сиять среди аллеи обыденщины. Это может сделать и адвокат Раш в красном кречатом жилете». Но у господина Хольменгера была уже мельница, моловшая муку. Приходилось продолжать молоть. Мельница стала его властелином. Он молол напропалую, молол до старости, пока спина его не согнулась и глаза не стали водянистыми. То был рок». И в довершении всего ему еще приходилось бороться ради поддержания положения владельца мельницы. Надо было прибегать к хитростям и уловкам, таинственными перстнями, таинственными телеграммами. Все для того, чтобы предприятие не лопнуло и рабство его не кончилось. Что еще он предпринимал? Ничего. Его кувыркания и прыжки по аллее, его внезапные срывы. То, что он напивался и гонялся за женщинами, было проявлением неизрасходованных природных сил. Матрос был ведь человек и мужчина. Преступление его заключалось не в этом. Его преступлением было молоть муку. А как невероятно хитро работал мозг этого человека. Намеками почти незаметно, не слышно. Пастбище на две тысячи овец для вывоза. Это звучало грубо и мощно, но это был тончайший, хитроумнейший план. Господин Хольменгера хотел купить эту пустошь, потому что ее нельзя было купить. План был связан с Милой Марианной и Виллацем Хольмсеном, с помолвкой, которую надо было ускорить. Впоследствии, после краха, Виллац Хольмсен узнал бы, что две крупные спекуляции в Тихом океане временно не удались. Мельница стояла, но дни шли. Бертелли Сагвика и Оли Йоган копали и обкладывали камнем яму. Вероятно, об этом телеграфировали в газеты. Все громко говорили об этой затее. Вся округа знала о ней. Фрэкин Мариана получила с прошлой почтой новое пламенное письмо от Антона кольдвина Сегодня она получила от него телеграмму, что его последняя операция с жар-птицей сорвалась, и он не смеет больше настаивать на своем почтительном предложении. Практичный человек уклонялся, и против этого ничего нельзя было возразить. При чтении в индийских глазах Марианна мелькнуло что-то вроде улыбки. Зато она не улыбнулась над письмом Теодора Избуа. Оно было немножко хвастливо но наивно и беззлобно. «Высокоуважаемая фреген если мне будет разрешено прийти в ваш дом на консультацию, я почтительнейше предлагаю свои услуги в отношении для вашего папаши». «В ожидании благоприятного ответа остаюсь совершенно почтением Теодор Йенсен». «Милый Теодор, вы не можете помешать неизбежному», — написала она в ответ. «Но благодарю вас за ваши любезные строки, ваша Мариана Хольменгро». Но вот вышла Сегельфосская газета. В ней была передавица о крушении господина Хольменгро, написанной твердо и уверенно с разъяснениями из осведомленного источника. «Мы давно это предвидели», – писала газета, – «но не хотели обнаруживать. Наконец-то Немезида обрушилась на предприятие, которое было гнило в самой своей основе и потому могло существовать лишь благодаря постоянным повышениям цен на муку». Статья была очень длинна, шедевр по образованности и стилю. Всякий понимал, что в Сегельфосе был только один человек, который мог так распоряжаться словами. «Мы с ужасом думаем о рабочих, оставшихся без хлеба среди зимы», – писал этот человек. «И не можем отделаться от надежды, что мельница будет продолжать работать, хотя бы временный в убыток. Нам стало известно, что из источника, которому близко благо Сегельфоса, настоящим владельцам предприятия было сделано указание на необходимость продолжать производство. А если новые хозяева не поймут этого, их заставят понять». Рабочих много, и требования их справедливы. Другая статья в газете была, вероятно, составлена самим редактором и наборщиком Копперудом. Она не блистала эрудицией, но тоже была хороша и полезна для Сегельфоса и окрестностей. «В чем дело?» – писал он. «После той практики, которую помещик холменгра установил своим юбилеем, рабочие несколько лет несли тяжкий труд в ожидании нового юбилея. «И что же? Неужели его не будет?» «В прошлый раз помещик пожертвовал пять тысяч крон, а теперь почти накануне нового юбилея он бросает свое поместье. Это имеет вид заранее обдуманного намерения, и обманутыми являются опять-таки рабочие. Запомните это, наемные рабы!» И наемные рабы запомнили это еще многое другое. У них были развязаны руки, развязан язык, полная свобода. Все могли нападать на короля. Сегельфосская газета не пожалела его ни одним словом. Рабочие осудили его многими словами. Начать с того, чего ради он сюда явился. Под предлогом слабого здоровья, ради соснового воздуха. Как будто в Мексике нет хвойных лесов. Как будто на всем свете только в Сегельфоссе и есть хвойный лес. Чего ему здесь было надо? Покуда он мог удовлетворять сильный и слепой аппетит пролетария, все шло хорошо. Он должен был давать народу муку, по преимуществу пшеничную, по дешевой цене, всего лучше даром. Неудовольствие началось с того момента, когда он потребовал платы, когда он захотел иметь труд за плату. Они не ставили ему в вину, что он развратил местечко своей фантастикой, своей безудержностью. Пасть народная всегда была разинута и требовала все больше и больше. Король ввел наличные деньги. Деньги стали цениться все меньше и меньше. Деньги побрякивали в карманах у всех и каждого. Король раздавал их щедрой рукой. «Дай бог здоровья королю!» Но понятия смешались, в домах появился другой дух. Король вел роскошь, справляться с которой и не у всякого хватало ума и характера. Теперь все это прекратилось. «Что это значит?» «Значило ли это, что консервы, часовые цепочки и папиросы сделаются недоступны?» «Ведь рабочим становится все труднее и труднее. Капиталисты проматывают капитал и оставляют рабочих без куска хлеба. Мы с ужасом думаем о зиме. Многие горько жаловались. Они купили лошадей для воски на мельницу. Теперь они оказывались им ненужными. Что им делать?» От серьезной работы они отвыкли, им страшно было за нее приняться. И вот они предпочитали шататься, часами торчать у прилавка в Буа, обсуждать вопросы о диалекте и шансы на выборы адвоката Раша. «А не может ли Теодор купить лошадей?» от чего же за товары? Теодор покупал и продавал все. Лошади перешли к нему, он разослал их на пароходе по разным местам». Теодор невольно выступил теперь в роли общего помощника. Люди в буане голодали. Лошадь съешь не скоро, а к новому году будет лофаден. А к лету глядишь что-нибудь до да найдется, а на Хольменгра наплевать. — Не смей так говорить, — сказал вдруг Теодор. — Еще что? — Да потому что он Хольменгра превратил Сегельфос в город, а этого не сделал ни ты, ни адвокат. «Смотрите-ка, Теодор из Буаза последние дни переменил свое отношение и переметнулся к врагу. Он получил письмо от фрекен говорил он, — «и после этого увидел все в совершенно новом свете». «Ах, это письма эти две строчки! Дорогой Теодор, ваша Мариана Хольменгра!» «Только это и требовалось, чтобы Теодор переменил свое отношение». Жениться на ней он не собирался. Для этого она была слишком уж высокопоставлена, но его уже не отвергали с презрением. Он был восстановлен в своих правах, она писала ему. Он сотни раз перечитывал записку, оставаясь один, целовал ее, играл ей на граммофоне, произносил прощальные речи и плакал. Таков был парень Теодор. Не хуже. Вот какой он был хороший. Разумеется, он хвастал письмом. Он был бы дурак, если б не сделал этого. Теодор даже давал понять, что ему одному и никому другому в точности известны все обстоятельства падения господина Хольменгра. «Есть тайны, которые тебе неизвестны», — сказал он Ларсу Манельсину. «Я и не нуждаюсь их знать. Погреб его скоро будет готов. В него еще попадут драгоценности и сокровища». «Тогда ему следовало бы вспомнить довердану и отблагодарить ее хоть чем-нибудь за все оскорбления, какие она перенесла», сказал Ларс Моннельсин, соблюдая интересы семьи. «Была ли доля правды в том, что господин Хольменгера собирался зарывать в землю сокровища? Люди пришли в сомнение. Разве узнаешь все про короля? Сам он находился еще здесь, не говорил и не жаловался». Мельница не работала, но погреб становился все прочнее и надежнее, и теперь вот он уже и готов. Что же будет дальше? Ленсман из Ура почти ежедневно приезжал к господину Хольменгера и оставался там на пробах друга. Может быть, он выступал и в качестве доверенного другой стороны и заведовал домом?» Он доставлял много удовольствия своим присутствием, и они с Фрэкин опять весело шутили, невзирая на обрушившиеся испытания. Старый Ленсман очистился от долга в кассу, не имел и частных долгов, вдобавок пользовался всеобщим доверием и вот сейчас получил телеграмму от Виласа Хольмсена. «Я получил сегодня телеграмму, что Вилас Хольмсен опять едет», сказал Ленсман как бы мимоходом. «Кто едет?» — спросила Марианна. Но она была так ужасно хитра, что усидела смирно на столе и продолжала разговор. «Послушайте, Ленсман, ведь если мы стали бедные, никто не захочет теперь нам не жениться, а может быть и Теодор лавочник. Но если не захочет он, то Лассен-то уж возьмет, как вы думаете?» «Он едет», — сказал Ленсман. «Молодой Вилотс уже выехал». «Вот как?» «Да, правда, ему все возят бревна. Так вы получили телеграмму от Виллаца?» «Да, и ответил, что бревна возят», — сказал Ленсман, усмехаясь. «Можно посмотреть телеграмму?» «Совершенно верно. Виллос Хольмсен подала себе весть. Срочная телеграмма с красной наклейкой. Срочно? Что же это так срочно?» Задержать ее, если она собирается уехать, просить сейчас же выехать на юг и взять его таким, каков он есть. Хотя опера все еще не совсем готова. Дорогой друг Марианы, позондируйте Пачеву. Могу ли я надеяться, но не показывая этой телеграммы? Длинная, кипучая телеграмма, выразительная и бестолковая, влюбленная телеграмма. Он не решается показаться сейчас из чувства рыцарства и порядочности. «Еще бы! Посмел бы он сейчас просить ее руки, но он боится, что она исчезнет, и он никогда больше ее не увидит. Я еду сейчас на север не для того, чтобы быть ближе, но потому что здешние мои две комнатки должны быть вымыты к моему возвращению. Отвечайте в Тронгейм». «Что же мне ему ответить?» — спросил Ленсман. «Вы ни в коем случае не должны показывать такую телеграмму», — ответила она, вспыхнув до волос. «Да, вы смеетесь, а я вот ему расскажу». «Значит, вы с ним увидитесь?» спросил он с величайшей серьезностью. Она проворно подбежала к зеркалу и обеими руками спустила на лоб волосы, чтобы быть поинтересней. «Увижусь ли я с ним? Покажите-ка мне еще раз. Разве там не написано, что он встретит меня в тронгейме «Я не могу показывать такую телеграмму», сказал Ленсман. «Вы спрашиваете, что вам ответить?» «Я отвечу сама», сказала Марианна. Ленсман покачал головой. «И ведь вы не знаете, сколько свезли Брёмин?» «Как вы думаете, где мой милый папочка? Мне надо... Я хочу только...» В дверях она обернулась и еще раз спросила Ленсмана, действительно ли он получил эту телеграмму. «Нет, я ее купил», — ответил он, и оба засмеялись. Впрочем, как бы Фрейкин Мариана не радовалась и не смущалась и не хотела сию же минуту ехать на юг, почтовый пароход отходил не раньше, чем через два дня. За это время она послала и получила очень много телеграмм и уложила платье и вещи в сундук. Отец помогал ей, он был молчалив и счастлив. Должно быть от удовольствия, что алмазная пещера готова и может быть использована. Наконец пришел большой пароход. Господин Хольменгера подал сигнал флагом. Судно пристало к его пристани. Оно ишло в его адрес. Теперь люди уже окончательно ничего не понимали. «Что это? Новый корабль с зерном, и король, значит, не пал?» Господин Хольменгера только кивнул головой, что, мол, он давно ждал этого корабля. И вот он пришел. «Стало быть, какое-нибудь чудо да случится?» «Корабль не может сдавать зерно банкроту и не может принимать на борт вырытый в земле несгораемый погреб и уходить с ним в море». Господин и Фрекенхольменгер зашли на пароход и долго оставались там. Флаг торжественно развивался все время, пока гости находились на судне. А когда они сошли на берег, капитан отправился с ними. «Он был высок и желтолиц, должно быть, из чужих стран». Фрекин Марианна шла с ним под руку. Он говорил на незнакомом языке, но сказал и несколько ломаных сегельфосских слов, над которыми все смеялись. Марианна и господин Хольменгра называли его Феликс. Так вот, когда молодой Феликс вернулся в сегельфос с тайным визитом на несколько часов инкогнито, вот он. Все здесь его удивляло. Он вернулся в родной городок, позабыв всех людей и только помнил несколько имен. «Юлий?» – спрашивает он. «Готфред?» – спрашивает он. «Валдац Полина Неррис Буа?» – спрашивает он. «А чья это большая новая лавка? Теодора? Не помню». Теперь и господин Хольменгра сам начал укладывать платье. В сундуки и чемоданы Абертелли Сагвика и Оли Йоган снесли все на пароход. Фрекен Хольменгра ехала к своему жениху в Тронгейм, и отец провожал ее. «Как думаешь, вернется он?» — говорит Оля Йоган. «Вернется. Неизвестно, что он хочет делать с погребом», — отвечает Бертель. «А говорят, что он больше не приедет». «Кто это говорит?» «Адвокат Байтад». Они снесли сундуки и ящики. Каждый раз, когда они приходили на пароход, оли Йоган задавал пропасть вопросов и получал в ответ кучу непонятных сообщений от экипажа. Сам капитан находился на берегу у господина Хольменгера или же гулял по окрестностям и осматривался. Люди встречали его то тут, то там. Он заговаривал с ними, смеялся, произносил несколько сегельфоских слов, но больше плел удивительную шую чушь. Должно быть, он говорил на диалекте. Спросили редактора Копперуда, и тот сказал, что должно быть, это диалект. Со времени приезда пастора на диалект получил здесь большое развитие. Важное значение имело, что этот ученый и знаменитый служитель церкви был сторонником диалекта и даже проповедовал Божье Слово на нем. Все оставшиеся не удел рабочие господина Хольменгера сделались приверженцами диалекта и поражали друг друга своими успехами. А тут еще приехал из чужой заграничной страны важный капитан, и он, оказывается, тоже говорит на диалекте. Капитан зашел и в Боа, купил кое-каких мелочей и поговорил на своем тарабарском языке. Невозможно было ошибиться, все поняли, что он сказал. Да, это был родной язык, сердечное напоминание о далеком прошлом Норвегии. Праздношатай энергично покивали капитану и начали ему подражать. Он многому научил их в короткое время. Жаль только, что он так скоро уехал. Поздним утром на следующий день господин и и приезжий капитан взошли на пароход. Об этом сейчас же узналось, и оставленные без куска хлеба рабочие, должно быть, подумали. Уж не хочет ли он сбежать? Надо посмотреть. Набережная кишело народом. Фру Иргенс провожала своих господ, Она стояла и плакала, хотя получила пакет с деньгами и была хорошо обеспечена. Стало быть, она плакала от того, что лишалась хороших хозяев. Начальник пристани и его помощник явились в праздничном платье и держались в стороне. Бертель Исагвика и Оли Йоган поздоровались с помещиком, как всегда, и Бертель спросил, «Как же нам присматривать за погребом, пока мест вас нет?» Господин Хольмингер подумал секунду, потом ответил «За погребом? Нет, раз корабль пришел, погреб мне не понадобится». Он дал Бертелю толстый конверт, дал такой же конверт и Оле Йогану, сказав, чтобы они не вскрывали их, пока он не уедет. Потом поблагодарил обоих за верную службу. «Разве вы не вернетесь?» — спросил Оле Йоган. «Когда моя дочь будет хозяйкой в имении, я, наверное, приеду навестить ее», ответил господин Хольменгра. На набережной спрашивали, что он ответил, и вот оказалось, что он не удирает. до чего остаются здесь и сам он тоже вернется и тогда оставшиеся без куска хлеба рабочие перестали кричать и перестали свистать в кулаки не такие уж они были отпетые и даже стали помогать отдавать чалы и с грустью смотрели на своего бывшего хозяина вот он стоит на палубе строгим и требовательным работодателем он никогда не был счастливого пути не такие они уж были отпетые Пусть только он не бросает на берег тысячу крон в раздел между ними. Этого сейчас же будет мало. Они начнут ворчать. Почему не две тысячи? Но да потому, что эти деньги созданы ведь их же потом. У них инстинкт пролетария. Вечная неудовлетворенность их не похожа на неудовлетворенность зверя. Их разъянутая пасть постоянно требует все больше и больше. Теодор Лавочник тоже слышал ответ господина Хольменгра, и сердце его сжалось. «Хозяйка в имении. Ну что ж, это не новость, не сюрприз. Мало пользы иметь фирму и быть первым в своей отрасли. Судьба сильнее. Вот она стоит. Прощай и будь счастлива. Вот мое желание». Вдруг в толпу влетел, словно сорвавшаяся с привязи лошадь, Оли Йоган, отходивший в сторонку. Любопытный старик, конечно, не мог удержаться, чтоб не открыть конверт. И вот он протискался к Бертелю и Исагвика и сказал, «Там не писаный аттестат, как ты думал, а деньги? Разорви и посмотри, сколько у тебя». «Когда он уедет?» — ответил Бертель. Подошел Борсин, легко одетый и озябший, похудевший после раны в груди. «Удивительный Борсин, невозможный Борсин!» Разжалованный из начальников станции в телеграфисты под началом маленького Готфрида. но такой же представительный. Походка в перевалку, как и раньше, без раскаяния, без озлобления. Он клонится господам на палубе, шляпа его опускается чуть не до земли. Никто не умеет так послать привет старой шляпой, как борсин И господа отвечают ему тоже низким поклоном. Господин Хольменгра благодарит начальника телеграфа за все труды, которые он нес ради него. Борсин снова опускает шляпу и, раскачиваясь, бредет дальше. Господин Хольменгра подзывает Теодора. Он желает молодому купцу действовать и дальше так же успешно. «Оклонись твоему отцу и матери!» Мариана кивнула ему головкой. В эту минуту пароход отходит от пристани, и Теодора охватывает страшное волнение. Большой пароход все шире и шире раскрывает просвет у берега, Последний кивок Марианны – разлубка на всю жизнь. Это было что-то необъяснимое. Он тяжело перевел дух. а «Ваш отец помер», – говорит рядом с ним чей-то голос. «Это говорит Юлий». Теодор возвращается из другого мира. «Что ты говоришь?» «Отец ваш, он сейчас помер. Я только что из лавки». «Отец помер?» «Да». Теодор сразу возвращается в свой собственный мир. Он уже не видит парохода. Не чувствует никакого необъяснимого волнения. Он торопится домой и разыскивает мать. «Да, отец твой помер», — говорит она, плача. «Он был очень плох утром и не мог сказать ни слова». «Тебе худо, пэр?» — спросила я, но он не ответил. «А теперь он помер». «Да, да», — сказал Теодор. «Он не был подготовлен к этой внезапной смерти, но она пришла не преждевременно Наконец-то Бог оказал отцу эту услугу. В голове Теодора промелькнуло несколько быстрых мыслей. Гроб, похороны, крест на могиле. Он пошел в лавку и выбрал черной материи повязать на шляпу. А не надо ли ему черной полоски на рукав? И на какой рукав? У кого бы узнать? Может быть, на оба? Редактор Копперрут, наверное, знает, как полагается. Но Теодор был с ним далеко не в приятельских отношениях. «Может, фотограф знает?» Он послал подручного спросить. «Нет, фотограф не знал. Теодор был в таких вещах очень педантичен и боялся промахнуться. Борсин-то, разумеется, знает. И не следует ли ему писать письма на бумаге с черной каемкой, как принято в других городах?» Он пошел сам разыскивать Борсина, а вернувшись, поднял на лавке приспущенный флаг. «А не выкинуть ли флаг и на театре?» Подумал он и приказал вывесить приспущенный флаг и на театре. Теперь самое главное сделано. Теодор был удивительно расторопен и в горе, даже в семейном горе. Все он успел устроить. Заявил о смерти отца предчетникам, пастору и ленсману. Заказал гроб, велел пекарю наготовить сладкого печенья. Что вселило в него такую смелость и огонь? Он старался это скрыть, но, в сущности, он хорошо заработал на смерть отца. Это был случай, когда он выручил свою цену, не отдавая товаров. Мало-помалу люди разошлись набережной из пристани. Большой пароход, увезший короля Тобиуса и его дочь, скрылся за далекой серой линией. Теперь народ наполнял лавку и принимал участие в новом событии. «Вот что! Так он представился «Да, да, Господь долго мучил его, прежде чем взял к себе». Ларс Мануэльсен только выразил сожаление, что Перес Буа сам виноват. Не умер, пока Ларсен был здесь. Тогда, по крайней мере, на могиле его было бы произнесено настоящее надгробное слово.